казалось существо. «Добрый вечер», — ответил я. «Узнаешь?» — спросило существо. «Я Митра». Мы могли говорить не голосом, а иначе. Это не было телепатией, потому что я не имел понятия, о чем думает Митра. Мы обменивались фразами, состоящими из слов, но не издавали никаких звуков. Скорее, это было похоже на титры, возникавшие прямо в уме. «Как долетел?» — спросил Митра,